Экзема. Лилиан Элдер из Сент-Луиса написала мне, что несколько лет не могла вылечиться от сухой экземы на пальцах и ногтях ног. Боли усиливались по ночам, когда ноги согревались под одеялом. Все попытки избавиться от экземы при помощи медикаментов были безуспешными. Узнав о замечательных свойствах чеснока, Лилиан попыталась использовать его для лечения своей экземы. Острым ножом она приготовила из зубчика чеснока жидкую кашицу и тщательно натерла ею пальцы ног. Я была поражена, боли не было, и экзема исчезла. С восхищением писала мне: лилиан. Заметим, что у людей с гиперчувствительной кожей эта процедура может вызвать некоторые болезненные ощущения, поэтому полезно сначала нанести кашицу на небольшой участок кожи и проследить за возможными побочными реакциями. Могут быть полезны чесночные ванночки для рук и ног, Холодные чесночные компрессы или холодный экстракт. Дополнительный положительный эффект могут принести и при парке, либо осторожно приложенные на пораженную кожу чесночный линемент и мазь. Не рекомендуется применять препараты чеснока, приготовленные на спирте.